новаторство и инерция в компании. Разбор одного примера. Рождение новой технологии. Опыт современных российских выборов заставляет нас обращать более пристальное внимание на сельских избирателей. Сельские избиратели давно считаются политконсультантами большой проблемой. Сложная аудитория, отсутствие развитой м е д и а с ф е р ы труднодоступность. Все это делает село неудобным. Как известно, в сельской местности проживает 27% россиян, и от их голосов зачастую зависят результаты выборных кампаний различного уровня. Особенно это касается крупных региональных выборов губернаторов и депутатов Госдумы в негородских округах. Тот, кто придумает эффективный метод работы с селом, получает огромное преимущество перед конкурентами. Как показывает опыт многих избирательных кампаний, селяне голосуют далеко не всегда предсказуемо. На это есть свои причины, главная из которых информационный вакуум. Сельские жители в массе своей не выписывают и не покупают газет, ни федеральных, ни даже местных районных. Электронные СМИ представлены чаще всего одним, двумя федеральными телеканалами, да и то далеко не везде. Все, чем живет в коммуникационном плане деревня, это межличностное общение. В ситуации информационного вакуума, когда на избирателей нет постоянного м е д и й н о г о воздействия, б о л ь ш й шанс завоевать голоса сельских избирателей имеют именно те кандидаты. и их команды, которые начинают работу задолго до официального начала избирательной кампании. Но даже ранний старт не решает проблем относительно методов и форм агитации. Сельский житель, как и горожанин, все чаще воспринимает появление бесплатной печатной продукции только в связи с выборами, поэтому степень доверия к боевым листкам и презентационным материалам резко снижается. Не дают ожидаемого результата и выездные концертные бригады, интерес к которым часто падает до критической точки. Малоэффективной зачастую оказывается и дорогостоящая работа большого штата агитаторов. Анализ информационных потоков села и их характеристика. Каковы информационные потоки типичного российского села г а д ю к и н а Первое. Почтовый ящик. листовка, буклет, плохая разноска, трудно контролировать, низкое доверие, множество трансакционных издержек. Второе, почтовый ящик. Районная газета, центральные газеты можно не брать вообще. Охватывает небольшую группу людей, в основном начальство, которое голосует и агитирует по приказу, а не согласно газете. Плюс сами газеты контролируются начальством. третье, почтовый ящик, выборная газета, плохая разноска, трудно контролировать, низкое доверие, множество трансакционных издержек. четвертое, ТВ, местная, районная, муниципальный или частный канал. как правило, есть не везде, смотрит малая часть людей, ангажировано местными властями. пятое, ТВ, ГТРК, областное или краевое, дорого. Если работать прицельно по нескольким деревням или районам, ангажировано властями, доля зрителей уступает УРТ и РТР значительно. Шестое. УРТ невозможно использовать из-за дороговизны, если работаешь на округ или область. Седьмое. РТР невозможно использовать из-за дороговизны. еси работаешь на округ или область. Восьмое, радио ГТРК, областное, как правило, есть не везде, слушает малое число людей. Девятое, радио районное, где есть, почти везде отсутствует, а если и есть, то ангажировано местными властями. Десятое, радио России, невозможно использовать на отдельный округ или область из-за дороговизны. Стрельбы из пушки по воробьям. Одиннадцатое радиомаяк невозможно использовать на отдельный округ или область из-за д р о г о в и з н ы Стрельба из пушки по воробьям. Двенадцатое агитатор от двери к двери неэффективен. Причины смотри ниже. Тринадцатое аудионосители, например кассета. с любыми народными песнями и записью обращения внутри. Дорого, не всех охватит, часть не донесут. ч е т ы р н а д ц а т администрация, старосты и прочие будут работать как весь административный ресурс. Кроме того, их авторитет весьма-весьма ограничен. п я т н а д ц а т предприниматели, фермеры, перекупщики и прочие. Очень тесно связанных с районной властью и админресурсом. Будут работать как весь админресурс и аналогично, не так авторитетный, как хотят казаться. Шестнадцатое, к о л х о з н о е Колхозное или совхозное начальство будут работать как весь админресурс, авторитет ограничен. Семнадцатое, магазины и автолавки зависят от хозяев. Агитация не доходит до всех. Восемнадцатое. н а р у ж к а поднимает известность, но не способна всерьез агитировать. Девятнадцатое перетяжки дорого, легко уничтожимо, поднимает известность, но не агитирует. д в а д ц а т сельский клуб зависит от администрации, за исключением особых случаев. Мало посещаем пенсионерами, за исключением особых случаев. Двадцать первое. Транспорт: электричка, автобус районного значения. Надо решать с руководством районов или с железной дорогой, а это админ ресурс. 2 2 Школа: учителя – единственные оставшиеся авторитеты н а с е л е н и но, к сожалению, сами по себе они контактируют с небольшим числом детей и родителей. 23. Сувенирка при раздаче агитаторами. только во время а к ц и й в селе, то есть разово и попутно с чем-то дорого. 24 концерты интересуют небольшое число людей. 25 спецобъекты, дом престарелых, больница жестко контролируются администрацией. Размышления над этой ситуацией приводят к необходимости создания автономного, независимого от административного ресурса агитационного субъекта, действующего по принципу паровоза или агитпоезда. Приехав один раз, он собирает все с е л о и пропахивает его. Все жители собираются на некий аттракцион, который предварительно анонсируется. Пока агитпоезд находится в селе, обносятся почтовые ящики, дарится сувенирка, раздаются буклеты и газеты, вешается растяжка, наружка. Выступают кандидаты и доверенные лица, окучиваются спецобъекты и прочее. Итак, агитпоезд движется от села к селу. Если округ большой, запускается несколько таких поездов. Всё дело только в аттракционе, так как он является ведущим элементом. Возникла гипотеза, что таким аттракционом может быть хорошее новое российское кино, кино которого селяне не видели уже по 10 лет. Гипотеза была проверена на выборах. Так родился новый информационный канал с высокой степенью доверия к нему со стороны населения, который может быть использован для решения следующих конкретных задач: формирование информационного поля, повестки дня и тому подобное, поднятие узнаваемости кандидата, создание позитивного имиджа кандидата. озвучивание л о з у н г о в обнародование планов и проектов, ответы на атаки оппонентов или у п р е ж д е н и я ожидаемых обвинений, нейтрализация телевизионных или печатных нападок, введение антикампании, разоблачение оппонентов, возрождение системы кинопроката на селе. При этом решаются следующие задачи. Организация досуга сельского населения, культурно-просветительская работа на селе, популяризация и пропаганда российского кино, м е х а н и з м работы. На территории избирательного округа организуется сеть из передвижных киноустановок. Каждая установка обслуживает определенный район, передвигаясь из одного населенного пункта в другой по округу. В каждом населенном пункте проводится по два сеанса. Перед каждым показом художественного фильма демонстрируется агитационный фильм либо киножурнал. Работу сети координирует единый центр. Одна передвижная киноустановка в течение месяца охватывает до 25 сельских населенных пунктов, демонстрируя в каждом по два киносеанса детский и взрослый. Каждый сеанс посещает от 100 до 250 зрителей в зависимости от конкретного населенного пункта и вместимости зала в райцентрах 300-400 зрителей таким образом в среднем ежемесячный охват одной кинопередвижкой составляет 8 тысяч-10 тысяч зрителей срок ввода в эксплуатацию одной передвижной киноустановки 10-15 дней Единовременно в регионе г у с д у м с к о м избирательном округе возможен в в о д до 10-12 установок. Критерии отбора художественных фильмов отечественные, новые, отвечающие морально-этическим нормам. Возможны многоступенчатые схемы работы, которые предполагают не только агитационные фильмы и ролики на киносеансах. Это может быть новостной блок. или киножурнал, где акценты расставлены в нужном ключе. Киножурнал может состоять из нескольких сюжетов. Например, содержанием этих сюжетов может быть пропаганда здорового образа жизни, профилактика различных заболеваний, профилактика правонарушений, культурное, спортивное, производственное достижения страны, региона, района. А сюжет о кандидате или партии может быть органично вплетен в общую канву киножурнала. Подобные кинопоказы могут быть очень гибкими в подходе к агитации и политической рекламе. Сеансы можно использовать для выступления как кандидата, так и его доверенных лиц, а также для раздачи агитационного печатного материала, проведения различного рода акций, сбора подписей и тому подобное. Новый поток требует определенных организационных усилий, п о с п о р т и з а ц и и населенных пунктов округа. определение оптимального количества установок для территории избирательного округа и области действия каждой из них, инспекции культурных учреждений и мест, потенциально пригодных для кинопоказа, подготовки менеджеров, с т р о и т е л е й сети, рекрутинга обслуживающего персонала на местах, заключение договоров о сотрудничестве, аренды на местах, формирование оптимальной структуры управления сетью, составление графика работы сети о б е с п е ч е н и е наполняемости залов, организации контроля, изготовления агитационного материала, своевременной доставки материала на места. В состав передвижной киноустановки входит мультимедийный проектор, DVD-проигрыватель, микшерский пульт, активные колонки по 300 ватт, микрофон, блок бесперебойного питания, соединительные кабели, проекционный столик. переносной проекционный экран. Высокое качество изображения, превосходный стереозвук отвечают самым высоким требованиям современного кинопоказа и позволяют привлекать аппаратуру для проведения иных агитационных культурно-массовых мероприятий на селе. Для транспортировки киноустановки используется автомобиль типа газель, либо любой легковой автомобиль с прицепом. Для работы годятся любые помещения: зал ДК, школы, больницы, производственные помещения и тому подобное, а также открытые площадки в летний период. Главное условие: наличие электричества. Каждой киновидеоустановке на постоянной основе прикрепляется районный куратор с личным автомобилем и его помощник. Создается штат п р о м о у т о р о в для анонсирования, расклейка афиш, раздача флаеров, приглашений. обеспечивающих наполняемость залов, возможно привлечение указанных специалистов для иных целей. Управлением и контролем работы сети занимаются подготовленные менеджеры, количество которых зависит от масштаба сети. Главный фактор, от которого зависят затраты заказчика, месяц начала реализации проекта. Более длительный срок ведет к суммарному уменьшению издержек. что отражается на общей сумме затрат по части заказчика. Тщательно проработаны все юридические вопросы, касающиеся лицензирования кинопрокатной деятельности. В работе используются только лицензионные фильмы с правом публичного показа. Проработаны все вопросы использования кандидатами данного проекта в строгом соответствии с предвыборным законодательством. Отработаны схемы и механизмы работы. с местными отделами культуры, во избежание нарушения выборного законодательства. Обкатка проекта. Проект прошел успешную апробацию на выборах главы администрации Таллинского района Свердловской области в в е с н й 2003 года. Фильм Николая Лебедева «Звезда», ставший событием в отечественном кинематографе, был показан в 15 деревнях на большинство сеансов аншлаги. Девятнадцать показов состоялось в Талецком районе, и на каждом сеансе присутствовало от 130 до 250 деревенских жителей. В ряде случаев кинопоказ собрал половину от числа всех жителей деревни. Перед каждым сеансом демонстрировался д в е н а д т и м и н у т н ы й агитационный фильм кандидата на пост главы администрации Талецкого района Николая Таранова. Несмотря на то, что его основным соперником стал бывший заместитель действующего главы администрации Александр Толкачев, на стороне которого был весь административный ресурс т а л е ц к о г о района, а также областных властей, которые в частности прислали агитировать за Толкачева аж четырех областных министров, на выборах победил Николай Таранов. И решающую роль здесь сыграли голоса сельских избирателей. Результаты превзошли все ожидания. Опыт показал, что такие кинопоказы пользуются большой популярностью среди населения. Никакие концерты, никакие встречи не собирают столько зрителей. Отличное качество изображения, превосходный стереозвук способствовали положительному эмоциональному восприятию как агитационного ролика, так и художественного фильма. Приезд кинопередвижки стал событием для людей. После просмотра и ролик и фильм и сам факт возобновления кинопоказов активно обсуждался населением в течение нескольких дней. Проект получил высокую оценку как со стороны консультантов и спонсоров победившего кандидата Таранова, на которого работали авторы проекта, так и со стороны оппонентов главного оппонента Толкачева. Поддерживала администрация Свердловской области и т а л л и к о г о района. Обратимся к цифрам, чтобы расчет эффекта, полученного от работы проекта, был точным, использовались только официальные результаты голосования в первом и втором туре, а не социоследования, которые могут вызывать сомнения. В диаграммах приведены данные по результатам работы установки между первым и вторым турами голосования. Таблица 1. р Результаты голосования в тех населенных пунктах. где осуществлялся проект между первым и вторым турами голосования. Первый тур: Таранов 33% Толкачев 40% Второй тур: Таранов 51% Толкачев 45 процентов. Таблица 2. Результаты голосования в тех населенных пунктах, где проект между турами не осуществлялся. Первый тур. Таранов 44 процента, Толкачев 36 процентов. Второй тур. Таранов 50 процентов. Толкачев 46%. Мы анализируем результаты голосования во всех сельских населенных пунктах района, исключая сам город т а л и ц а и его фактический пригород поселок Троицкий. По результатам первого тура голосования для работы проекта во втором туре были определены самые, в кавычках, плохие населенные пункты, где кандидат Таранов сильно проигрывал оппоненту. При этом нужно учитывать очень важный момент: все кандидаты т р е т ь е й силы: Соколкин, к у т у п о в Еловиков во втором туре поддержали кандидатуру Толкачева и п р и з в а л и своих избирателей отдать свои голоса за этого кандидата. Положение Таранова было очень опасным: в этих селах, где он проиграл в первом туре, и где против него с у д в о е н н о й силой начал опять работать административный ресурс. Таранов должен был неминуемо проиграть, однако все оказалось не так. Из таблицы один видно, что проигрывая Толкачеву в первом туре шесть процентов, во втором туре Таранову удалось выиграть пять процентов. При этом, как видно из таблицы 1, доля тарана, о в благодаря работе проекта, увеличилась на 18 процентов, тогда как там, где проект не осуществлялся, всего на 6 процентов. Таблица 2. И еще один интересный момент: там, где осуществлялся проект, количество протестников снизилось. Одним словом, даже в самых неблагоприятных условиях при полном противодействии административного ресурса В весенний сезон в условиях, когда другие кандидаты поддерживают оппонента и прочее, проект дает чистых 12 процентов голосов прибавки к рейтингу. Почему? Преимущество проекта. Сеть передвижных киноустановок как новый информационный канал обладает не только всеми положительными качествами, присущими электронным СМИ. н ну о и в целом рядом других ценных качеств и коммуникационных преимуществ. Большая степень доверия новый коммуникационный канал обладает большой степенью доверия к нему население. Во-первых, потому что он новый, во-вторых, потому что сами показы новых художественных фильмов вызывают однозначно положительную реакцию. В-третьих, информацию о кандидате или партии можно подавать в киножурнале, н о в о с т й н о м блоке и тому подобное. ненавязчиво таким образом, что она не будет восприниматься как агитационная. Наибольшего эффекта доверия можно достичь, начав работу задолго до начала официальной кампании, вовлекая сельский электорат в выборный процесс постепенно. Широкий охват. Сеть установок обеспечивает широкий охват населения. Все сеансы собирают полные залы, и это не удивительно. На протяжении десятилетий кино оставалось для деревни основным видом досуга. Сельский зритель, оказавшийся нынче в культурном и информационном вакууме, готов вернуться в кинозал еще в большей мере, чем зритель городской. Мощный резонанс. Практика показала, что отзывы и мнения как о художественном фильме, так и об агитационном материале После просмотра быстро распространяются по всему населенному пункту. Такие события н а с е л и я резко стимулируют межличностное общение. Даже если сеанс посетил только каждый третий селянин, на следующий день после показа практически каждый житель имеет на этот счет с в о е личное мнение. Высокая степень внедрения, эффект вторжения. Во время избирательных кампаний только малая часть избирателей сама по собственному желанию ищет предвыборную информацию о кандидатах. Для большинства избирателей послание к а м п а н и й должны внедряться в их ежедневную жизнь и осознание для того, чтобы запомниться. Качество внедрения зависит как от природы послания, так и от типа средства, использованного для коммуникации. Предлагаемое средство гарантирует, что внимание зрителя будет сфокусировано на послании. они отвлекающим взгляд обрамлений большинства других СМИ, что избиратель просмотрит весь агитационный материал внимательно и до конца, что не может гарантировать ни одну СМИ. Как только гаснет свет в зале, зритель включается в просмотр. Нет других каналов, на которые можно переключиться, или страниц, которые можно перевернуть. Хорошо известно, что избирателя не только предпочитают просмотр видео. Чтению материала в п р я м о й рассылке, но также доверяют видео материалам в большей степени, чем любой печатной продукции. Возможность точечных посланий. Агитационный материал можно специально создавать для обращения к специфической группе людей, работников конкретной птицефермы или хозяйства, к жителям конкретного населенного пункта. что не обеспечивают, к примеру, телевизионные каналы с большой широтой охвата, вещающие одновременно и в других населенных пунктах округа. Вовлечение в процесс большого количества людей. Запуск кинопередвижки в пределах избирательного округа подразумевает вовлечение в процесс большого количества людей, начиная с пользующихся заслуженным авторитетом на селе. заведующих домами культуры и клубами, з а к а н ч и в а я сетью промоутеров, занимающихся расклейкой афиш, раздачей флаеров, одним словом, ответственных за наполняемость залов. Все они заинтересовываются материально, и все они, их семьи и родственники, потенциальные агитаторы и избиратели. Обладая всеми положительными качествами СМИ, данное коммуникационное средство никак не ограничивается в деятельности федеральным законом, о гарантия избирательных прав. Новая редакция которого сильно ограничивает деятельность зарегистрированных СМИ по участию в предвыборных гонках. Эффект деморализации противников. Практика показала еще одну неожиданную сторону данного проекта. Новое средство плюс ко всему обладает эффектом деморализации противника. Оппоненты всерьез ощущали результаты ежедневно непрерывной работы данного проекта, используя мощный административный ресурс, привлекая юристов и доверенных лиц кандидата, безрезультатно бросали с и л ы на то, чтобы воспрепятствовать нормальной работе проекта. Доходило до смешного: директора сельских клубов, получив приказ не допустить кинопоказ, закрывали двери. Но увидев собравшихся односельчан, готовых пустить в дело кулаки в случае отказа с его стороны, демонстрировать кино, сдавались и открывали двери. Осознание невозможности в быстрые сроки противопоставить что-то подобное, вносило в ряды противников неуверенность и смятение. Перспектива и социальная значимость единожды созданная в избирательных округах киносеть. Может продолжать работать и после выборов. По сути, на этих территориях будет восстановлена система к и н о п а р к а т а и возобновлена культурно-просветительская работа, а это реальное живое дело, которое смело может быть записано в актив кандидат, партии, корпораций. Именно с таких дел и начинается реальное возрождение села. После выборов подрядчики готовы предлагать партнерам услуги по ПР-сопровождению. определенную работу сельскими территориями по созданию и поддержанию позитивного имиджа действующего главы депутата партии или корпорации можно и нужно продолжать постоянно, к примеру в виде ежемесячных отчетов о проделанной работе или планов работы на будущий период. А новое предлагаемое средство коммуникации как ничто другое обеспечит постоянный ненавязчивый диалог с и збирателем. Хотелось бы отметить еще один важный момент. Все участники проекта, как подрядчики, так и заказчики, восстанавливая систему кинопроката, выполняют благородную миссию по возрождению национального кино, бывшего нашей гордостью на протяжении десятилетий. Казалось бы, что еще надо? п р и д у м а н а эффективная новая технология, которая должна идти на расхват, как горячие пирожки. Но оказывается, мы недооценили. консерватизм наших клиентов и р и г и д н о с т ь их штабов, инерция в компании. Описанная выше технология предлагается спонсору кандидата в Государственную Думу. Кандидат баллотируется в округе, где 30 процентов избирателей живут в селе. Конкурентов до 10 человек, при этом все богатые и городские, а он единственный, кто прочно и на крепко связан и ассоциируется с селом. Более того. В 1995 году он уже пробовал баллотироваться, но проиграл. Результат показал, что в городе за него проголосовало в 10-20 раз меньше избирателей, чем в селе. Казалось бы, стратегия проста: пока все городские богатые кандидаты, конкуренты бьются за город, надо полностью взять всю с е л о Тем более, что оно склонно голосовать за данного кандидата. Более того. п о ч е т ы показывают, что в сложившемся раскладе для победы достаточно, чтобы за данного кандидата проголосовало 20 процентов селян. Однако кандидат уже нанял политтехнологов, которые создали штаб в городе, посадили в него десятки людей и написали красивые планы графики и медиапланы до самого конца кампании. Политтехнологи – два бывших журналиста, особо много не думали. Они просто взяли и расписали весь бюджет на все известные им формы и способы агитации. Слышали, что бывают календарики, значит, надо делать календарики. Делают другие кандидаты щиты, надо тоже делать щиты. Заказывают другие кандидаты ролики, мы тоже сделаем ролики. Собрались соперники запускать всего агитаторов, и мы нанимаем агитаторов. Чем здесь стратегия и технологии непонятно. Стратегия состоит в том, чтобы определить, где у противника слабое место, а у нас сильное, и сконцентрировать в этом месте наибольшие силы. Данный анализ не проведен, хотя ясно, что данным местом в данном случае является Сево. Стратегия отвечает на вопрос, почему мы и только мы должны победить. В данном случае этого не видно. Мы делаем то же, что и соперник, только в меньших масштабах. И, наконец, технологи должны не просто распределять средства по известным потокам, а выбрать нужные потоки, отсечь ненужные, придумать новые, оптимизировать старые. Иначе за что платятся деньги этим технологам? За то, что они тупо расписывают имеющуюся сумму по известным статьям? Однако машина запущена и штаб работает. Уже потрачено четверть бюджета, потрачено для работы в городе, что не принесло ни одного голоса, как свидетельствуют независимые социологи. В это же время соперники набирают в городе голоса. Всего мы еще не выходили. Далее выясняется, что политтехнологи, кроме всего прочего, еще и воруют, то есть размещают рекламу за откаты. Спонсор кандидата сам ловит их на мелких нестыковках в смете. Но дело в том, что жулики обаяли самого кандидата, который хвалит их с п о н с о р у к а н д и д а т из деревни никогда не видел, чтобы о нем так много писали городские газеты, не видел, чтобы столько щитов с его символикой стояло по городу. Он заболел звездной болезнью. Ему невозможно объяснить, что вся шумиха н е о т д а л а е м у ни процента рейтинга. Тем более, что ж у л и к и приносят ему фальшивые рейтинги, где все окей. Спонсор попадает в положение курильщика, который с одной стороны понимает, что курить вредно, а с другой бросить не может. Он видит, что его деньги п а л я т с я без толку, что на к о м п а н и и сидят вары и непрофессионалы. В то же время он не может разогнать множество людей и не может нарушить договоренности с кандидатом о финансировании. Начинается т я н о ч к а Спонсору нравится идея с кинопередвижками. Он просит составить сметы. Они составляются. Он долго их рассматривает, мучительно решая вопрос, как включить новую структуру в к о м п а н и ю и перераспределить уже на три месяца сверстанный бюджет. Три недели он торгуется по отдельным статьям сметы, а в это время штаб кандидата потратил на открытки, бейсболки и прочую сувенирку, купленную по завышенным в три раза ценам. Денег больше, чем вся смета на передвижке. Спонсор видит это, злится на свое бессилие и б е з в о л и е а злость переносит на тех, кто стоит перед ним. Как не мой укор, что вы со своими передвижками? Вы такие же, как они. Они лобируют б то, что им выгодно, а вы то, что вам. Вот и все. А зачем не менять ш и л о на мыло? Ответ. Разница есть. Передвижки приносят голоса, а б е с б о л к и и сувенирка, распространяемая в городе, не дают ни одного голоса. А деньги притом гораздо больше съедают. Опять двухнедельная пауза. В это время нанимаются полчища агитаторов. Мы предлагаем, чтобы предотвратить нелепую ошибку следующий документ. Чёртова дюжина причин, почему нельзя использовать агитаторов. Первое. Агитаторы устаревшая технология, применяемая уже более п я т лет всеми и всегда. Нет четких доказательств ее эффективности в процентах и голосах, подтвержденных экспериментально. Использовать агитаторов в наше время в ущерб другим технологиям, так как деньги на них идут, это все равно, что с луками и стрелами воевать против танков. Второе. Агитаторы применяются всеми. в том числе вашими противниками, поэтому тут нет уникального торгового предложения. Идет бой стенка на стенку, и если соперник богаче и имеет админ-ресурс и орк-ресурс, то эффект от его агитаторов просто перебьет эффект ваших. Третье. Агитаторы назуэлю. Их просто не пускают в дом. В городах их не пускают поголовно, так как боятся воров. А в деревнях тоже уже не пускают, особенно второй раз. Ты зачем, Вася, пришел? Ты уже нас агитировал, мы все поняли. Иди с Богом. Про третий или четвертый раз можно забыть. Да Васей сам не пойдет. ч е т в е р т о е технология блокируется легко, особенно в поселках городского типа и городах. Если разместить статьи или же спустить слух, что под видом агитаторов ходят грабители, то люди совсем перестанут открывать двери. Пятое, агитаторам не доверяют. Все понимают, что они работают за деньги и им платят за то, что они говорят хорошо про одних и плохо про других. Люди нуждаются в объективной информации, а так все думают, я все равно сам буду решать. Шестое, даже если агитатор пустили в дом, это еще не значит, что он с а г и т и р у е т Как правило, в агитаторы идут люди самого дна, безработные и прочие. Они обладают плохими коммуникативными качествами. Они или говорят не то, или все путают, а иногда просто приносят вред, так как отвращают своим видом и словами от тех, за кого агитируют. От тренинговать большую массу за короткий период почти невозможно. Седьмое. В селе работа осложняется. Межличностными отношениями. Там все друг с другом в хороших или плохих отношениях. Так если Иванов агитатор, то сосед, у которого он 10 лет назад случайно трактором задавил курицу, или свекровь, с которой он 10 лет не разговаривает, или другой сосед, которому он вот уже пять лет должен 100 рублей, просто из принципа будут против того, за кого Иванов агитирует. Да, Иванов к ним и не пойдет. Нужны внешние агитаторы, а это дорого. Восьмое, дорого в и з н а агитаторов. Всех их надо с а ж а т ь на довольно приличную зарплату на месяц, а за этот месяц человек обойдет не так уж много людей, ведь он говорит один на один, а не как, например, ТВ, которое вещает о п т о м тысячами избирателей. Девятое, бесконтрольность оргструктуры, особенно среднего звена. Например, некий районный куратор, которых много, отчитался, что нанял 50 агитаторов. Никто и никогда не сможет проверить 50 их или всего 30, даже если ему приказать собрать и показать всех, то он на один день сможет привести 50 для показухи, но каждого районника так не отконтролируешь, это дорого. Контроль с помощью тетрадей и прочих вещей тоже не действует. даже если будут найдены приписки, районный куратор пригрозит, что накажет и уволит именно этого одного негодяя, но не согласится, что он вообще работает плохо. Десятое, самое главное, то, что не ловится никаким контролем, работа самих агитаторов. Зашел он в дом или наврал? Зашел в дом или просто бросил листовку? Просто отдал листовку в руки или поговорил? Поговорил о кандидате или о погоде? Поговорил убедительно хорошо или плохо? Все это вопросы без ответа. Каждый раз, если к о н т р о л ё р ы которых на большую сеть всегда мало, будут находить какие-то проколы, агитаторы на голубом глазу будут доказывать. что контролеры что-то путают. На самом деле они хорошо агитировали, они просто отдали листовку в руки. Одиннадцатое. Как правило, агитаторы работают сразу на всех. И если уж на н я л бригадир бригаду разносчиков, то надо выжать из этого максимум, то есть продать сразу всем возможным партиями и движениям, кто купит. Так что сами понимаете, какие это будут агитаторы. Двенадцатое. Агитаторы очень быстро р а з в р а щ а ю т с я поняв, что контролируют их слабо, они уже со второй недели начинают делать половину работы, а потом и вовсе перестают трудиться, так как контролер просто проверяет приход в дом. А они в этом доме уже были, значит доказать, что они не были, очень трудно. Тринадцатое. Если агитатора уволить за переписки и плохую работу, он тут же становится бесплатным контрагитатором. Говорит в с е м что его кинули, и не надо голосовать за клиента. Так клиент становится заложником сети воров и негодяев. Спонсор внимательно прочитывает этот текст и в бешенстве говорит: агитаторы все равно нужны. Вот это аргумент, вот эта сила воли. Вот так бы он ее проявлял, когда надо наказать и выгнать воров из штамма. Мы не спорим. Хорошо. Но есть модернизированные формы этой работы. Есть так называемые формирующие опросы, несколько лет назад придуманные нами. Эта форма позволяет избежать 2-3-5 три, пять недостатков. Есть на худой конец сборы подписей или наказов. что позволяет минимизировать недостатки 9, 10, 12. Ответ мне некогда. Давайте обсудим после моего приезда. А в это время штаб печатает заказные статьи про кандидата крестьянина в деловых газетах города. А в это время из бюджета выдаются деньги на блокирование негативной информации в каком-то иллюстрированном журнале, который вообще никто не читает. На эти деньги передвижки. Могли бы ездить и вчастую сагитировать уже тысячи человек. Кандидату несут фальшивые рейтинги, где он якобы побеждает. Глупый кандидат доволен, спонсор в истерике, но виду не подает. Похоже, он смирился с мысью, л что кандидат проиграет, а деньги выброшены на ветер. Выборы – игра или война? Есть два разных понимания, что такое выборы. Одно вырастает из многочисленных теорий общества и занимает в них свое законное место. Другое вырастает из жизни и реальных переживаний тех, кто участвует в этом процессе и вкладывает в него каждый м и г с своей жизни. Одно дело, когда некто, начитавшись Руссо, Лока, Канта или даже Хабермаса или Лумана, представляет себе некую модель общества, в которой Такой институт, как выборность, играет определенную роль, а значит считает он реальная практика выборов должна быть игрой по четким правилам, не должна выходить за круг очерченных ей некой общественной теории функций. Другое дело, когда он сам участвует в выборах, желает победить и, следовательно, подчиняет в себя не логике игры, а логике войны. Борьба борцов на татами э т о и г р а драка парней на улице – это война. Здесь нет судей, здесь вгрызаются когтями и зубами. Стрельба в тире по м и ш е н я м это игра, а выход на медведя один на один – война. И тут не до красивости, речь о жизни и смерти. Политику вообще и выборы в частности, то и дело стремятся представить как игру. Мол, тут свои правила, свои судьи, четкая сфера действия. Нам это кажется ошибкой. Политика начинается с международной политики. Кто там судья? И не ведут ли сверхдержавы войны не на жизнь, а на смерть без всяких правил? Международное право, оно не над государствами, оно работает ровно настолько, насколько государства сами его признают. И пока признают. Тот, кто этого не понимает и думает, что есть правила игры, которые все обязаны соблюдать и которые над участниками, тот проигрывает. Политика это вообще борьба за то, чтобы устанавливать правила игры. а н е игра по правилам. Некоторые люди, особенно это относится к бизнесменам, думают, что политика подчинена экономике и что она просто помогает делать деньги. И истинная власть у капитала. Этого никогда не было, нет, не будет. В Древней Греции тоже были свои о л и г а р х и купцы, владевшие портами и кораблями. В Древнем Риме были свои богатеи, монополизировавшие провинции и покупавшие голоса почти всего сената. В Средневековье были свои магнаты, державшие все торговые пути и рынки. Где все эти люди? Как их фамилии? Что они сделали? Вот именно они могли быть с тем же успехом заменены на им подобных, то есть несли свою функцию следователя определенной логики и игры, придуманной не ими. Иное дело политика – это власть творить историю, устанавливать ее правила и оставаться в ней навечно. Это тем более верно, чем выше политика. В международной политике это явно. В политике внутренней уже не столь заметно. Тут свои правила и судьи. Возникает искушение заявить, что положение в обществе определяет и то, насколько некто связан правилами. Это неверно. Наполеон был Наполеоном уже на к о р с и к е Он действовал как суверен и закономерно стал сувереном. Характер определяет судьбу. Мы хотели описать политику и выборы как войну суверенов, а не игру по правилам, подчеркнутым из теории. Мы хотели показать, что воля к победе, активность и творчество значат больше, чем следование пресловутым технологиям и прочим правилам. Политика – это область, которая больше сродни поэзии, нежели науке и технике. Технологизация выборов и политики. попадание ее во власть технологов и ученых неудачников, а также всевозможных скучных неучей и не нашедших себе пристанища бюрократов, есть болезнь политики, а не норма. Попытки лечить эту болезнь с помощью новых технологий – это все равно, что красинным ядом лечить отравление от поганок. Когда, наконец, в России пробудятся здоровые силы, воинствующие суверены, Великие творцы истории, поэты, слагающие и рифмующие общество как стихи, когда кончится власть бездарной плесени социологов и политологов, кто отважится сбросить с себя эту паразитирующую шушеру политтехнологов и направит ее на врагов?